ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ГАУЛЯНОВОЕ ВИНО. ГЛАВА ПЕРВАЯ. «Как гаулян дунбейского гауми превращается в ароматное, дурманищее, сладкое, как мед, но не вызывающее похмелье вино?» Мама мне рассказывала. Она без конца наставляла меня, что это наш семейный секрет, который нельзя разбалтывать, и если я его выдам, то, во-первых, пострадает репутация нашей семьи, а во-вторых, если в один прекрасный день кто-то из потомков решит начать производство вина, то потеряет свое исключительное преимущество. В наших краях все ремесленники, обладающие особыми секретами, передают их своим невесткам, а не дочерям. Это правило такое же незыблемое, как закон в некоторых странах. Мать рассказывала. Когда нашей семейной винокурни управляли отец и сын Шань, производство уже достигло определенного масштаба. Тогдашнее вино хоть и было неплохим на вкус, однако далеко не таким ароматным, каким стало потом, и не обладало медовым послевкусием. Наше вино приобрело поистине особенный вкус и начало выделяться на фоне продукции десятков местных винокурен, когда дедушка убил отца и сына Шань а бабушка после непродолжительного периода смятения гордо распрямила спину, продемонстрировала свои таланты и подняла семейное дело на новый уровень. Многие великие открытия совершаются случайно или становятся результатом чьей-то злой шутки. Вот и наше гауляновое вино приобрело уникальный вкус благодаря тому, что дедушка помочился в кувшин. Каким образом небольшая порция мочи вдруг смогла превратить целый кувшин обычного гаоляного вина в первоклассное вино с яркими отличительными особенностями? Это целая наука. Я не осмелюсь нести от себя тяну, а потому доверим исследовать этот вопрос ученым, изучающим процессы перегонки спирта. Впоследствии бабушка и дядя Лохань продолжили экспериментировать и после бесконечных блужданий в потьмах и обобщение полученных знаний, создали простую, понятную и точную технологию купажирования, заменив свежую мочу на щелочи, оседавшие на стенках старого ночного горшка. Способ хранили в строжайшем секрете. О нем знали тогда лишь моя бабушка, дедушка и дядя Лохань. По слухам, замешивание происходило глубокой ночью в третью стражу. Время с 11 часов до часа ночи. Когда стихали человеческие шаги, бабушка во дворе воскуривала ароматическую свечу, сжигала три сотни бумажных денег, бумажные деньги, стилизованные под настоящие банкноты, выпускаются для ритуальных целей, а затем наливала в чан с вином жидкость из тыквы-горлянки. Бабушка говорила, что специально делала все с помпой, окружая процесс мистикой, чтобы у тех, кто решил подсмотреть, Волосы вставали дыбом, и люди считали, что моя семья обращается за помощью к духам, и в торговле нам помогает небо. Вот так гауляновое вино нашего производства затмило собой все остальные и практически единолично захватило рынок».